Глава 292. Встретиться никогда не поздно. В небе над жертвенным алтарём на божественной горе Западной Земли извивался струящийся свет. Через мгновение глаза от янь и юй загорелись, когда они увидели, как вышел изысканный молодой человек. Его выражение лица было немного холодным, а когда взгляд остановился на двух девицах, те невольно застеснялись. «Молодой мастер Сюй!» Владыка звезды Цяо приказал нам, сёстрам, помочь вам избавиться от нового императора людей. Яо Хуайцэн и Нань отправились разузнать о нём во дворец Золотой Орхидеи. Молодой мастер, нам стоит встретиться с ними как можно скорее, тихо проговорила Юй Лю. Сюй Шанхао кивнул и сказал: "Мы должны решить этот вопрос как можно скорее, так как я хочу вернуться на небеса. И из-за данного мира смертных вспыхивают многочисленные споры, поэтому здесь не место для длительного пребывания". «Молодой мастер, здесь есть необычные выдающиеся люди, их нельзя недооценивать. Император людей является врагом наших высших небес и был против нас в течение многих лет, так что устранить его будет не самой лёгкой задачей». Улыбнулась Цзиньянь. Сюи Шэнхуа спустился с горы в своей белой одежде, которая не была запятнана даже пулинкой. «В мире смертных есть аномальные места...» такие как «Маленькая нефритовая столица», «Монастырь Великого Громового Удара», «Стекта Дао», «Небесный стекульт», «Средиземья». Среди этих священных обителей есть эксперты, которые не слабее экспертов Западной Земли. И не буду недооценивать императора людей. Я хотел бы взглянуть на эти места, где водятся такие существа, но мир смертных не соответствует моей природе, поэтому лучше всего вернуться как можно скорее». Две девушки догнали его. «Поскольку я уже спустился, мне придётся посетить все священные земли в Средиземье», — сказал Сью Шин Хо. «Я хочу увидеть, как развивались их божественные искусства, пути и навыки. Кроме того, я бы хотел взглянуть на реформу вечного мира. Мой мастер, владыка Нефрита, послал катастрофу и был ранен цветы, которые появляются раз 500 лет. Мне бы очень хотелось увидеть, как выглядит этот цветой, появляющийся так редко». Две девушки посмотрели друг на друга, слегка беспокоясь. В префектуре реки чиновник сказал в волнении. «Когда его высочество узнал, что владыке культа цен ничего не угрожает, он отправился улаживать дела в другие префектуры». «В какой префектуре он сейчас?» – спросил Алин Юйсю. «Его высочество уехал в префектуру сочувствия, но это было довольно давно, поэтому они не знаю, в какой префектуре он сейчас находится». Санемуки внуло сказал. «Я сообщу ученику моего культа. Я должен знать, где он сейчас». Отдохнув в префектуре реки и сытно пообедав, пришёл человек с вестью. «Его высочество достиг префектуры Изгиба!» Санимо открыл географическую карту Вечного Мира и взглянул на неё. «В таком случае следующим пунктом назначения наследного принца должна быть префектура Мирная. Он очень быстр». Лен Юишу направил на юг и достиг речной гробницы, прежде чем идти на запад вдоль реки Золотой. «Он должен проверить управление ирригационных работ на этом пути», Несмотря на то, что ему недоставало в плане смелости и решительности, как императору Юнь Фэну, он был профессионалом в управлении ирригационными работами и перевозками во всех частях империи. С помощью людей из Министерства труда любая работа была им ни по нипочём. Кроме того, он отличался от предыдущего наследного принца Лен Юйся: он не хотел захватывать власть, что очень успокаивало Юнь Фэна. С помощью Фан Ся у его скорость Лен Юйшу не была равных. Когда взял двух девушек, пытаясь догнать их, Им потребовалось полмесяца, чтобы добраться до них, но Лин Юйшу давно покинул префектуру Мирную и достиг префектуры Промышленной на Западе, которая располагалась недалеко от монастыря Великого Громового Удара, всего в нескольких тысячах километров. Когда они достигли этого места, Лин Юйсю наконец увидела своего брата, и её глаза покраснели. Было очевидно, что он был очень истощён в эти дни и стал очень худым. «Зверьца, ничего тебе не сделал, верно?» Спросила её тайна Лин Юйшу. Смутившись, Ленюисю Юйсю сердито сказала. «Брат, о чем ты думаешь? Святейшаяся, он также была с нами?» Ленюисю сухо рассмеялся. «Я беспокоюсь о твоей безопасности, зверцень!» Ленюисю пристально посмотрела на Ценьмо. «Он священный владыка небесного дьявольского культа, и ты занял позицию предыдущего наследного принца только после того, как он убил его. Будь осторожен, чтобы он не услышал, как ты называешь его зверем, и не убил тебя, тем самым оставив меня в качестве наследницы». Лин Юйшу немного обиделся. «Защищать человека, который даже тебе не родня, и может быть жестоким по отношению к твоему брату. Ну да ладно, не будем об этом. Монастырь Великого Громового Удара находится неподалёку. Я послал приказ вернуть землю монастыря обратно в Империю. Так как мы близко к ним, будь очень осторожна. Видные монахи приходили умолять меня». Лин Юйшу перевела взгляд на брата. «Они просят вернуть землю обратно?» «Земли монастыря Великого Громового Удара...» «Лучшие сельскохозяйственные земли поблизости. Так как монастырь Востала планировал свернуть императора, я забрал их земли. Они продолжают приходить просить снова и снова. Ха. Я здесь, чтобы управлять ирригационными работами и людьми, но мне определённо придётся сдержаться. Как только он это сказал, снаружи раздался ясный голос. «Бедный монах пришёл просить милостыня!» Лин Юишу не знал смеяться или плакать, когда выходил к нему... Соняму также последовал за ним, и увидел худого монаха с восковым жёлтым лицом, держащего чашу с милостинью усмиряющего дьявола. Несколько солдат хотели унести его, но не смогли сдвинуть даже с места. Бедный монах будет только просить милостиню размером с мязку земли. Пусть принц даст милостиню. Сказал преподобный, увидев, как выходит наследный принц, и опустил голову. Эта чаша с милостинью усмиряющего дьявола предыдущего желая в монастыре великого громового удара, верно? Алин Юшу усмехнулся. «Это наследное сокровище, и размер чаши милосты невероятно равен территории монастыря Великого Громового Удара, около нескольких сотен километров с земли. Монах, ты необычный. В противном случае у тебя не было бы наследного сокровища». В этот момент монах заметил Циньму и поднял брови. «Владыка небесного дьявольского кольта!» Циньму улыбнулся и признал его, но монах был совсем не весел. В битве при храме небес имперского города многие эксперты монастыря Великого Громового Удара из текста Дао погибли или были тяжело ранены. Многие из первоклассных экспертов были убиты членами небесного дьявольского культа, а также выдающиеся монахи из старой Даосы области Божественного Моста, которые потеряли свои жизни. Очень много монахов пало в той битве. Если бы не тот случай, как смог бы Лин юйшу вернуть земли монастыря Великого Громового Удара? Тот желтолицый монах ничего не сказал и поспешил уйти. Лен Юши посмотрел на Циньму и тихо сказал. «Монах ушёл, даже не умоляя. Он определенно пошёл за помощью. Ты должен быть осторожен». Юноша покачал головой. «Не волнуйся. Желая даже не обратить на него внимания». Желтолицый монах был быстр, как молния, и поспешил вернуться в монастырь Великого Громового Удара. Достигнув вершины, перед его взором предстала торжественная картина. В данный момент собрались все настоятели различных монастырей, многие из которых пребывали в печали. Там присутствовал даже бедный учитель, а остальные просто наблюдали за церемонией. Старый жулай в настоящее время проводил важную церемонию, сняв свои туфли и косаясь травы. Всевозможные сокровища на его теле также были сняты, а всё тело расслаблено. Монах Цзэн Мин тихо стоял позади него. «Там...» — пытался выговорить желтолицый монах. Сердце монаха сильно задрожало, когда старый жулай обернулся, посмотрев на него с улыбкой. «Младший брат Нанье, моё время подходит к концу, теперь я ухожу с должности жилая. Освободив своё тело, я планирую выйти на прогулку, чтобы спокойно дождаться Великого Пробуждения Нирваны. После того, как я достигну Совершенного Пробуждения, Цзэнмин вернёт моё материальное тело и направит на защиту монастыря Великого Громового Удара и продвижения буддизма». Сердце в монаха было в печали, но он не хотел показывать этого. «Желай! Есть область! Её нельзя возвратить или отдать!» Старый желай улыбнулся. «То, что я возвращаю, чтимый миром монастырь Великого Громового Удара. Тогда кто будет новым желаем?» Спросил Нанье. Старик указал на место чтимого всем миром и улыбнулся. «Совсем скоро ты увидишь нового желая. Именно на этом месте совсем скоро, друг мой...» «Я ухожу!» Нанье хотел ещё много чего рассказать, но Жулай уже спускался с горы. Монах удивился, когда посмотрел на место, чтим его всем миром. Под горой отдыхали старые молодые даосы, сидя скрестив ноги у горных ворот. «Мастер Дао, Дао Цзэ». Подходя к ним, старый Жулай и монах Цзэн Мин поприветствовали двух путешественников. Дао Цзэ и Линсюань и мастер Дао поспешно встали ответить на приветствие. Старик улыбнулся. «Ты теперь свободен?» Жулайки внула тоже улыбнулся. «Я свободен! Пора в путь!» Два мастера секты двух крупнейших праведных священных обителей посмотрели друг на друга со спокойными и улыбчивыми выражениями лиц, проговорив один голос. «А ты постарел!» «Я хочу взглянуть на маленькую нефритовую столицу!» «Я слышал, там есть бессмертные, которые живут свободно и спокойно!» «Если это правда, они в самом деле достигли Тао!» Вздохнул мастер Дао. «Я хотел бы пойти в Великие Руины», — сказал старый Жулай. Старый мастер Дао взглянул на него. «Несмотря на то, что ты больше нечтимый всем миром, ты не можешь отпустить монастырь Великого Громового Удара. Разве ты не такой же?» Жулай улыбнулся. «Так как ты уже ушёл с должности мастера Дао, почему ты берёшь с собой своего наследника? Разве ты не пытаешься воспитать его перед тем, как станешь бессмертным? «Хорошо будет, как ты хочешь. Мы отправимся в Великие Руины». Четыре человека пошли к Великим Руинам. Вскоре после того, как они ушли, молодой мастер привёл к горным воротам четырёх девиц, которые были одеты в разные цветные платья. Каждая из них держала в руке по предмету нефритовая ваза, гуцинь, меч и пипа. Они посмотрели на монаха, принимающего их у ворот, сказав, «Молодой мастер Сюи Шанхуа с высших небес пришёл навстречу. «Высших небес!» Сердце преподобного, принимавшего их, трепетало, и он тотчас же взошёл на гору доложить о прибытии гостя. Когда он достиг вершины горы, выражение лица монаха Нанье и остальных резко изменилось от волнения. «Что нам теперь делать, когда люди с высших небес пришли? Должны желая свободно? Кто сможет принять уважаемых гостей с небес?» — говорил монах, который пришёл с вестью. «Сначала не паникуй!» — сказал Нанье. «Давай для начала пригласим молодого мастера сью Шанхуа. Мы все должны пойти поприветствовать его. Не забываем про этикет!» Все монахи спустились с горы и увидели мужчину с четырьмя красавицами, стоявшими у горных ворот. Все они выглядели необыкновенно. Нанье вышел и сказал. тапха Ты не жулай!» Взгляд сью Шанхуа походил на молнию. Желание не повторяет имена Бут. Где жулай?» Она. пытался сказать монах Нанье. «Чтем и всем миром просто ушёл! Сегодня его не будет в монастыре Великого Громового Удара!» Сюйшан Шанхуа повернулся и ушёл, оставив позади себя толпу монахов. Четыре девицы сразу же поднялись, а Еюлю в зелёном спросила. «Почему молодой мастер не хочет войти в монастырь Великого Громового Удара?» Сюйшан Шанхуа покачал головой. «Старый желаю ушёл в отставку, а нового желая нет». Это значит, что он никого не выбрал, поскольку чувствовал, что никто из них не подходит на эту должность, и просто ушёл. Поскольку желая не давали монахами на своей горе, почему я должен идти туда? Значит, молодой мастер презирает их. Мы видели шаманов в дворце Золотой Орхидеи, когда шли к ним, на него не видели ни одной стоящей персоны. Даже их лидер просто избегал встречи с вами, проявив трусость ещё до начала боя. На этот раз нет достойного человека в монастыре великого громового удара. Сейчас мы пойдём все туда. Улыбнулась Циньин. Сюи Шанхуа кивнула и сказал. «Всякте дао, 14 мечей дао. И мой мастер сказал, что меча дао очень экстраординарная. Стоит взглянуть». Они пришли в префектуру промышленную и пошли вверх по течению реки Золотой. Встретив по пути корабль, они решили отправиться дальше на нём, как вдруг увидели юношу, измеряющего глубину реки своей жизненной цы. С каждым взмахом его руки струйки цы погружились прямо в реку. Так он каждый раз узнавал о глубине, после чего делал записи кистью. Сюи Шанхуа взошёл на корабль и спокойно посмотрел на юношу. Тот, казалось, заметил это и посмотрел на него сияющей белоснежными зубами улыбкой. Молодой мастер почувствовал прилив эмоций, поэтому улыбнулся в ответ на приветствие. Сердца же четырёх девушек рядом с ним растаяли, когда они увидели эту улыбку. Молодой мастер улыбнулся. Сюи Шанхуа поприветствовал юношу на реке и спросил, «Можем ли мы поболтать немного на корабле?» «Старший брат, пожалуйста, подожди минутку. Позволю мне закончить исследование». Молодой мастер немного подождал, а когда юноша закончил исследование, то сразу же поднялся на корабль, после чего, прежде чем сесть, они поприветствовали друг друга.